Мне тогда друзья здорово помогли. А однажды, когда совсем расклеился, даже побили, быстро в чувство привели. — А что со статья, которая погубила твоего отца? В какой газете она вышла? — А вот об этом в другой раз. Категорически закрыл тему Вадим. Лучше спроси, кто были те друзья, что вырезали мне по первое число. «Ну и кто же они?» — оживилась Катя. «Я с ними знакома. Андрей и Саня. У меня два друга по жизни. С Андреем ты уже знакома». Вадим повернул голову и встретился с ней взглядом. «Так что теперь, поскольку друг Генрих далеко, я претендую на роль твоего единственного друга». «Обить не будешь, если потребуется в чувство привести». С наигранным испугом уточнила она. — Не буду. Просто скручу, свяжу или прикую цепью, — шутливо пригрозил он. — К чему? Катя засмеялась, попыталась отодвинуться, но снова моментально оказалась в крепких мужских объятиях. — Не к чему, а к кому. К себе. — И каким образом ты это сделаешь? А здесь все средства хороши. Например, стоило Вадиму на секунду задуматься, как Катя воспользовалась моментом, выскользнула из-под его руки, со смехом вскочила с кровати и закрылась в ванной. Надолго, словно давала Ладышеву время подумать, одеться и покинуть квартиру. Когда с намотанным на голову полотенцем она приоткрыла дверь, в квартире было тихо. Даже свет не горел. Набросив халатик и нацепив очки, она заглянула в спальню. Никого. Пустая банкетка, на которую, как она помнила, Вадим с вечера сложил свою одежду. — Значит, ушел. Расстроилась она, прислонившись спиной к косяку. Вот и сказочки конец. В этот момент на кухне послышался металлический грохот, Вслед за ним чертыханье. Поспешив на шум, она застала Вадима за странным делом. С тряпкой в руках он мыл пол, вернее, вымакивал тряпкой воду. — Чем это ты здесь занимаешься? — расширила она глаза от удивления. — Избавляю тебя от стереотипного мышления. Разогнул тот спину, выжал воду в раковину и снова склонился над линолеумом. — Хочу доказать, что никуда отсюда не уйду, пока не позавтракаю. Кстати, по выходным я предпочитаю овсяную кашу. — Ты любишь овсяную кашу? — деловито спросил он, и, заметив, как Катя отрицательно мотнула головой, хмыкнул. — Вообще-то я догадывался. Но с сегодняшнего дня тебе придется ее полюбить. Посуду новую надо покупать. Это и сто лет в обед. — пробурчал он показав взглядом на кастрюлю с оторванной ручкой. Судя по всему, вода на полу оказалась по этой причине. — Говорю тебе, надо ко мне переезжать. Овсянка в этой квартире присутствует? — Вроде была, — озадачилась Катя. — Я редко успеваю позавтракать, разве что кофе сварю. Отец что-то покупал, надо посмотреть в шкафчике. — Будь добра, посмотри. Отступив вплотную к стене, — малогабаритной кухни попросил он. — Если не отыщется, сгоняй в магазин. — Где здесь ближайший? — Ты настолько серьезно намерен ломать мои стереотипы? — шутливо уточнила она, протянув обнаруженный в шкафчике пакет с остатками овсянки. Отжав тряпку и руки, Вадим насухо вытер их полотенцем. — И твои, и свои. — Я вообще человек серьезный. «Неужели ты этого не заметила?» «Заметила. И все же мне кажется, что сегодня кто-то из нас явно сошел с ума». Улыбнулась она. «Угу. Скоро оба сойдем с ума от голода». Он всыпал хлопья в кастрюлю с кипящей водой и деловито добавил. «Ты пойди оденься, а я пока кофе сварю». «Кофе и турку я уже обнаружил». Катя шагнула к двери. Замерла. Обернулась, посмотрела на иршистую макушку, склонившегося над плитой Вадима, снова улыбнулась и поспешила в спальню. Похоже, так необычно закончившийся вчерашний день со всеми своими неожиданностями плавно перетек в день сегодняшний, и это ей явно нравилось. «Давай скоординируем планы на сегодня». Допивая кофе, предложил Вадим. Видно, он утолил голод, во всяком случае перестал суетиться и с каждой минутой казался все более спокойным и уверенным. — Мне надо заглянуть домой и взять машину. — Чем собираешься заняться ты? — Хотела подарки крестникам купить, — задумалась Катя. — На маникюр записано. В отличие от Ладышева, она не успокоилась а все глубже погружалась в состояние внутренней растерянности. Возможно, потому что, привыкнув мыслить логически и докапываться до сути, все еще не могла поверить в происходящее, а также ответить на некоторые вопросы. Для чего? Почему? Зачем? Что будет дальше? Совпало. Мне тоже нужно выбрать подарки. А где у тебя маникюр? — В районе площади Победы. — В котором часу? — В четыре. — Значит так. — Сиди здесь и жди. Категоричным тоном заявил он. — Я скоро за тобой заеду. Купим подарки. Пообедаем где-нибудь, и я отвезу тебя на твой маникюр. — Может быть, я сама? — неуверенно предложила Катя. — Я знаю, что ты все можешь сделать сама. Но сегодня будь добра. «Доставь мне удовольствие!» — очень серьезно попросил он и тут же улыбнулся. «А вот видишь, и никуда я не сбежал поутру, и даже мысли не было!» Испытующе посмотрела она на него. «Не было!» Ни на секунду не задумался он. Правда, присутствовала определенная доля замешательства, как себя вести, с чего начинать. «Первый день вместе. И поэтому ты решил приготовить завтрак?» «Это не я решил, а мой желудок. Понял, что отприютивший его на ночь хозяйки получит в лучшем случае йогурт», — насмешливо произнес он, — «натуральный. Представляю, что меня ждет, если тебе даже маму удалось посадить на диету». «Правда?» — не поверила Катя. — Истинное, — уверил он. Даже калории стала считать. Я обхохотался, когда увидел, как она продукты взвешивает, а затем что-то вычисляет на калькуляторе. Катя улыбнулась. — А тебе в таких случаях всегда готовили завтрак? — спросила она. — В каких таких случаях? — Ну, по утрам. — Никогда. Я ведь сбегал. В тон ей ответил он, и вообще, хватит бросать тень на мою кристально чистую репутацию. Значит так, жди меня здесь, сделаем все дела, и я отвезу тебя к крестникам. Кстати, а где они живут? В Боровлянах. Вот и замечательно, почти рядом с городом. Спасибо за завтрак, поднялся он. Это тебе спасибо. Катя вышла вслед за ним в прихожую. Да, чуть не забыл, вот твой телефон достал он аппарат из кармана дубленки и не дожидаясь вопроса объяснил ты вчера его в такси бронила точно золушка туфельку а я нашел как обронила не поверила она обыкновенно сама говорила что не дружишь с ними улыбнулся он но этому аппарату я бы поставил памятник если бы не он я бы наверное приехал к тебе как минимум на час позже На звонки не отвечала, на смс тоже. Последнее, что я помню, выключила звук и вроде сунула в карман. Недоверчиво рассматривала аппарат Катя. Мимо кармана. Насмешливо поправил Вадим. Чудо какое-то, что именно ты его нашел. Ну да. Пришлось бы новый покупать, а так сберег несколько сотен. Только... «Это уже не чудо, это нечто другое», — уверенно добавил он. «Слишком много совпадений». «Теперь еще вопрос. Где ты собиралась встречать Новый год?» «У отца. Новый год — семейный праздник, а ты?» «Я тоже всегда встречал его с родителями. Так что у матери?» «Ладно, об этом потом поговорим. Все, собирайся. Я позвоню, когда буду подъезжать». Дождавшись кивка, чмокнул он ее в щуку. Я быстро. Сумасшедший. Закрыв за ним дверь, Катя прислонилась к стене и, словно пытаясь бросить наваждение, закрыла глаза и тряхнула головой. Или я сумасшедшая? И как я могла потерять телефон, мимо кармана как специально сунула, так и есть. Несколько звонков от Вадима и два сообщения с интервалом в полчаса. — Катя, я был неправ, извини. Где ты? Позвони мне, пожалуйста. Прочитала она и улыбнулась. Выходит, в самом деле искал. — Аталийский звонок и странная смс-ка. Ты не передумала? Завтра будет поздно. — О чем она? Позвонить ей сейчас? Наверняка отсыпается. Если что серьезная сама наберет. Поставила она телефон на подзарядку. Пойду лучше соберусь в прямом и переносном смысле. Того, что случилось со мной за два последних месяца, другим на полжизни хватит. Плыла себе спокойно по течению. И вдруг сорвалась в зону бурных порогов. Сны почему-то перестали сниться. Кто бы подсказал, что там впереди, вздохнула Катя.